Глава шестая. «Какое чудное у вас ожерелье, синьора Зина! А это кольцо со змеями! Просто прелесть!» Старушка зарделась. «Спасибо, милая, это семейные реликвии». Я наклонилась, чтобы поцеловать ее в щеку. Кожа была удивительно гладкой, учитывая ее возраст. «У вас такая нежная кожа!» «Это кожа старухи», — ответила она с довольной улыбкой. Похоже, сегодня Зина в отличном настроении. Должно быть, мой вчерашний неожиданный визит взволновал ее. Я обратила внимание, что одеяло и шали в духе «Мисс Марпл» куда-то исчезли. По ее приглашению я уселась на свой стул. Я хотела рассказать вам о письме, которое нашла в доме бабушки. Я ведь уже говорила, что мой отец внезапно скончался накануне Рождества» бедняжка как это тяжело остаться без отца ты единственный ребенок единственным детям еще тяжелее я знаю, потому что тоже прошла через это нет нет как я уже говорила у меня есть младший брат франческо, но когда папа умер, франческо работал за границей, так что на рождественских праздниках мне пришлось одной разбирать вещи перед тем как сдать дом дом очень большой и там осталось много бабушкиных вещей Папа ничего не выбросил. Трудно расставаться с вещами людей, которых мы любили. Так вот, когда я разбирала книги, откуда-то выпал конверт с этим письмом. Конверт был запечатан, и я даже не знаю, правильно ли я поступила, прочитав письмо. На нем стоит дата — 3 сентября 1971 года. С этими словами я протянула письмо Зине. Она взяла его, надела другие очки, повертела письмо в руках и вернула мне. Прочти сама, пожалуйста, я не могу разобрать почерк. Неаполь, 3 сентября 1971 года. Моя малышка. Ты удивишься, что я называю тебя так. Я никогда не делала этого, когда ты и вправду была малышкой, но как же я ошибалась. Теперь я называю тебя так, хотя, наверное, «Уже слишком поздно и бессмысленно. Может быть, я делаю это потому, что теперь я сама чувствую себя маленькой и хрупкой перед тем, что меня ожидает. Я долго боролась с болезнью, но пришла пора сдаться, отпустить себя, хотя, в общем, это оказалось не так страшно, как я думала. Отпустить. Раньше я не могла себе этого позволить. Всегда нужно было что-то делать, преодолевать». Если хочешь жить, нужно быть сильной, а жить я хотела, несмотря ни на что. И я была сильной, особенно с тобой, обманывая себя и притворяясь, будто однажды ты сможешь понять меня. Знаю, уже слишком поздно, и ты не услышишь мои последние слова. Теперь, когда мне осталось жить всего ничего, я чувствую себя как моряк после крушения, который с надеждой кладет свое послание в бутылку и бросает в море. В отчаянии, но с последней иллюзией. В старости люди укрываются в своих воспоминаниях. Наступает момент, когда хочется прокрутить в голове всю свою жизнь, чтобы понять, кем ты был на самом деле. Так и со мной. События моей жизни, которые прежде казались мне не связанными между собой, вдруг собрались в единое целое, как кусочки мозаики. И только теперь я понимаю, что эти события вынудили меня играть чужую, совсем неподходящую мне роль. Нет, я не пытаюсь оправдаться, это всего лишь горькая правда. Пожалуйста, прости меня за то, что я была так строгая, и даже жестока с тобой. Я делала это только ради твоего же блага, хотела, чтобы ты росла сильной, готовой к трудностям и испытаниям, которые жизнь рано или поздно преподносит каждому из нас». Я слишком поздно поняла, что в этом не было необходимости, ведь ты такая же, как и я. Ты доказал это своим упрямством и безоговорочными решениями. Не думай, что все эти годы я была счастлива. Ни работа, ни успех так и не заполнили пустоту в моей душе. Но я так привыкла к боли, что, кажется, стала бесчувственной, и если я причинила тебе страдания, сегодня я прошу прощения за это, Роза. Моё последнее самое большое желание — увидеть тебя прежде, чем я покину этот мир, но если мне будет отказано, я хотела бы, чтобы ты все же приехала в Неаполь на Супортика Лопес и забрала вещи, которые принадлежат тебе, а главное, партитуру произведения, написанного для тебя твоим отцом. Ты всегда отказывалась принять эту вещь, хотя она была жестом любви и привязанности человека, умеющего выражать свои чувства только таким образом». Каждый из нас сделал свой выбор по любви. «Я знаю, Роза, ты не хочешь слушать, но продолжаю повторять. Твой отец любил музыку больше всего на свете, но это не означает, что он не любил меня. Сколько раз я пыталась тебе это объяснить. Я тоже его любила. Вот почему я смогла отпустить его, не сомневаясь, что рано или поздно мы встретимся снова. «Я люблю тебя, Роза, доченька моя и всегда любила, никогда не забывая об этом. Твоя мать — Костанца». Зина слушала молча. Когда я закончила, она посмотрела на меня, но ее мысли, очевидно, витали где-то далеко. «Бедная женщина», — пробормотала она. «Сколько ей пришлось пережить? Ты уверена, что письмо было запечатано, что она так и не прочла его?» «Да, совершенно уверена, потому что прежде, чем его вскрыть, я долго колебалась». Гадала, почему оно осталось нераспечатанным. Она бы обязательно приехала, если бы прочла. Вы ведь знали Кастанцу, правда? Знала ли я ее? Конечно, знала. Я прожила с ней много лет, заботилась о ней до последнего дня. Я сгорала от любопытства, но не осмелилась спрашивать сразу обо всем напрямую. Вдруг Зина как-то странно посмотрела на меня и спросила встревоженным голосом. «Ты зачем сюда явилась?» «Что тебе нужно?» «Я же говорила, что не стоило принимать ее», — поддакнула камеристка. «Мне ничего не нужно, совсем ничего. Не бойтесь, можете быть спокойны». «Я просто хотела разобраться», — поспешно сказала я с широкой улыбкой, пытаясь успокоить старушку. «Отец говорил, что никогда не видел своих бабушку и дедушку, что они умерли в Америке еще до его рождения». И тут я узнаю, что его бабушка была жива еще в 1971 году и писала «Дочери из Неаполя», из этого самого дома. «Это старая история», — заговорила Зина уже более спокойным тоном. «Все это было еще до войны. Теперь мир стал совсем другим. Сейчас все куда проще, каждый делает, что хочет. Антоньета, когда умерла тетя Кастанца, «Я помню день, 14 апреля, но в каком году, 1971 или 1972?» обратилась она к камеристке, которая как раз принесла поднос с чашкой кофе для меня и стаканом воды для нее. «Уже 11 часов пора принимать лекарства», — немного грубовато заявила Антонетта, протягивая Зини таблетку и стакан. «Вот так умница». — Да, это было 14 апреля 1972 года. Подавая мне кофе, она добавила шепотом, чтобы Зина не услышала. У нее прекрасная память на прошлое, но если вы спросите, что она ела вчера на обед, она ни за что не вспомнит. — Антоньета очень помогла мне, когда Костанца заболела. Правда же? Она как член семьи. — Синьори, я поступила на службу в эту семью, когда мне было одиннадцать. Господи, неаполитанский. Раньше так было принято, матери устраивали дочерей в приличную семью, чтобы те учились ремеслу, и все были спокойны. Не то, что теперь приходится нанимать приезжих, которые ничего не хотят делать. Я люблю синьору Рузину как родную мать. Она дала мне хорошее преданное, когда я выходила замуж, и забрала к себе, когда муж меня бросил. Допив кофе, я решила продолжить расспросы. Так значит, прабабушка умерла здесь, и мой отец ничего об этом не знал. Кастанца никогда не рассказывала мне о твоем отце. Я была сбита с толку. Простите, сеньора Зина, но кем вы приходитесь, Кастанца? Вы родственница или просто близкая подруга? Зина с недумением уставилась на меня. На миг мне показалось, что она уже и забыла, кто я и зачем пришла. Но она ответила... «Кастанца была для меня больше, чем подруга и больше, чем сестра. Она была для меня всем».